Поднявшись к себе, приступаю к чистке трофейного оружия. Свой-то 103-й я еще вчера перед сном в порядок привел. Примерно через полтора часа, убрав шкаф, ветоши и масло, закидываю все, кроме пулеметов, в подаренный старосельцевым бау. Туда же грудой вываливаю пустые магазины. Мне столько все равно не нужно. Под пятерку у меня их и так полно было, а под семерку отложил себе десяток самых хороших. Больше все равно утащить на себе трудно. А те, что поплоше, на продажу. Нечего хлам копить. А вот пулемет, несмотря на его немалую стоимость, я продавать не буду. В свете заключенного договора он может мне очень даже пригодиться. Вот только сменный ствол к нему взять надо будет, но это пока не горит. Успею еще. И ранец под пулеметную ленту. Я у деда Тимохи такой видел. В него очень аккуратно лента на 500 выстрелов укладывается. Куда лучше, чем с коробками на 100 и 200 возиться. Да и носить удобнее. Взвалив на плечо весьма увесистый баул с трофеями, запихнув волчьи головы в карман и взяв в каждую руку по гранатометной улитке, отправляясь, что называется, с визитами. Буквально на пороге меня перехватывает Кузьма. «Миша, ты у Марова машину на ремонт оставлял?» «Было дело». «Короче, звонил старый Исмаил. Сказал, сделаю все за две недели. И работа тебе встанет в шесть рублей с золотом. Но они за эти деньги поменяют все мятое. Переберут движок и ходовую. Передний мост там еще». «Стоп, Кузьма!» Останавливаю я его. «Полное перечисление мне ни к чему. Просто выскажи свое мнение». «Не обдирают?» «Думаю, нет», отвечает, почесав затылки Кузьма. «Я так понял, машинёшка полуубитая, да ещё кувыркнутая, да и мастерская у Исмаила Умарова не из дешёвых, но зато делают на совесть, так что плати смело, не обманут. Понял, спасибо. Так, похоже, за ремонт пепелаца придётся отдать всё имеющееся у меня в наличии золота. Хотя я же ещё бошки в комендатуру не сдал». Да из-за трофея у Сергея Сергеевича что-нибудь получу. Нормально. С голоду не помру. В я опять застрял. Хоть и собирался все продать по-быстрому и двинуть дальше. Да разве от Сергея Сергеевича быстро уйдешь? Сначала добычу мою оценивали. Потом я ему все свои приключения живо писал. Потом впечатлениями о приобретенном у него 103 делился. Кстати, Сергей Сергеевич... Тут вопрос у меня возник. У вас в продаже ПБСов не бывает? А то я вот о чем подумал. Был бы у меня глушитель, так я тех красавцев в Биное завалил бы без всякого риска быть услышанным. Да еще и двумя хорошими автомобилями разжился бы. Эк вы, Михаил, хватили. Он поправляет сползшие на кончик носа очки. ПБС вам подавай. А зачем вам, дорогой мой, ПБС без усов и запасных обтюраторов? Если только кинуть им в кого, все-таки шестьсот грамм весит железяка. «Сергей Сергеевич, неужто вообще не достать?» Скорчив жалобную физиономию, конючу я, глядя на ехидно улыбающегося торговца оружием. «Сожалею, Миша, но болгары выпуск патронов УС давно прекратили. Они никому не нужны. Спецподразделение предпочитает вот это». Он указывает пальцем настоящий у него за спиной на стеллаже вал и винторез. А к ним боеприпасы совсем другие идут, сами знаете. А то, что у них осталось, так сказать, из старых запасов, давно уже порастреляли. Обидно! вздыхаю я. Эти 9 миллиметровые игрушки уж больно нежные и капризные, да и стоят, мам не горюй. А с ПБСом как бы жизнь облегчилась. Очень сожалею, Миша. Честное слово. Сергей Сергеевич, похоже, и впрямо расстроен. Еще бы. Клиенту что-то нужно, а он, считающий себя в своем деле одним из лучших, ничем не может помочь. Не слабый такой удар по самолюбию. Давайте так сделаем. У меня все же связи обширные, и если где-нибудь что-то всплывет, я для вас закажу. Но предупреждаю, стоить будет недешево. Как говорится, эксклюзив. «Идет», — тут же соглашаюсь я. «Пусть дорого. Все равно не дороже денег». На том мы расстались. Из оружейной лавки я вышел, полегчав на добрых 55 кило и потяжелев на 8 золотых и 30 серебряных рублей. За одни только магазины, которые я оптом по 2,50 сдал, 2 рубля золотом выручил. Еще по 2 за каждую улитку. До да 3 автомата, до да пистолет пулемет Ну и Макаровы с Токаревым. Сергей Сергеевич даже на прощание пошутил, что если дела и дальше так пойдут, придется меня официально зачислять в ряды поставщиков наравне с болгарами из арсенала. По уже становящемуся привычному маршруту из Ратника направляюсь в комендатуру. На площади меня чуть не сбило с ног ватага пацанят, что называется младшего школьного возраста. Эта чумазая банда, поднимая клубы пыли и топача обосыми пятками, будто мамонты пронеслись мимо, поляв друг друга из кое-как выпиленных из досок автоматов, а то и просто палок. Ор, гвалт, вопли, выяснение, кто кого первым убил. Думал, растопчут, не заметив. Обошлось. — Ты как, живой? — довольно ехидно интересуется у меня старый знакомый, тот самый пожилой осетин которому я при первом посещении комендатуры оставлял свои вещи, вышедший из своей душной коморки подышать свежим воздухом. «Пока не уверен», – отвечаю я, изобразив на лице испуг и замешать «Блин, их бы энергию, да в мирных целях». «Да уж, вот такая у нас молодежь растет. Обормоты». «Нормальная молодежь», – не соглашаюсь я. «Уж лучше пусть по улицам носится, чем...» И тут я резко обрываюсь на полусловии, внезапно осознав, что слова, чем перед телевизором сидят, для завершения фразы в данном случае точно не подходят. Ой, блин, как же выкрутиться? Ну, ты меня понимаешь. Нейтрально заканчиваю я, махнув рукой и скорчив скорбную физиономию. Э, да, согласно кивает Осетин. Уж не знаю, что, по его мнению, я имел в виду, но он со мной явно согласен. Ну и ладненько. Еще раз кивнув ему, прохожу во двор и захожу в комендатуру. В финчасти обналичиваю принесенные бошки и поднимаюсь на второй этаж к Костылеву. «Ну, здравствуй, одинокий волк, Макоид. приветствует меня комендант Червленый. «В общих чертах я уже в курсе. Из Аргуна сообщили. Теперь давай в подробностях». И он расстилает на столе штабную карту двухкилометровку с топографической привязкой. Следующие полчаса я говорю, склоняясь над картой и водя по ней пальцем. Комендант внимательно слушает, периодически задавая вопросы или уточняя маршрут моей прогулки. Состояние дороги и мостов, степень сохранности домов в населенных пунктах. Похоже, в тех краях не только патрули, но и разведчики нечасто бывают. Так я ему и говорю. В ответ Костылев только руками разводит. Саведина, Миша, Серьезный опорный пункт непримиримых стоит. Я вообще удивляюсь, как ты оттуда живой выбрался. Просто я оказался лучше, чем они, улыбаюсь я. Ну и парни у Марова на КПП выручили здорово. Слушай, вы там в своем Сергеевом посаде все такие боевые были. Не успел из больнички выползти и тут же давай ног чем глотки рвать. Не, я самый дохлый и трусливый был, ошучиваюсь я. «Даже так?» «Ну, тогда, дохлый и трусливый, думаю, тебе будет приятно узнать, что по данным радиоперехвата в Биное на мини-ловушке подорвался помощника мира Ведино Арбия Джамалханов с двумя телохранителями. «Угу, теща пятачком подавилась. Мелочь, а приятно», — хмыкаю я. «Мелочь не мелочь, а гнида была редкостная. Крови нам попил немало». Так что от лица командования УГВ объявляю тебе устную благодарность. Спасибо, но лучше деньгами. Ну ты наглец, хохочет Костылев. В общем-то, правила простые. Предъявил волчью голову, получил деньги. Без головы, извини, никак. Мало ли, что там боевики по радио орут. Может, Деза. Кстати, Игорь, давно хотел спросить. Ну ладно, наши устав, форма одежды там, то все. Но бородатый-то, на кой черт эти шевроны таскают? Миш, а почему они в твое время так любили на черных и наглухо тонированных приорах без номеров ездить? Потому что можно было не всем, а только тем, кому положено. А поэтому престижно. Так и здесь. Ходит джигит с такой нашивкой и гордится. Я, мол, не какой-то там чебан, бараньим дерьмом провонявший. Я отважный воин непримиримых тейпов. Ясно, как в старом анекдоте. Если у чеченца отобрать все его понты, останутся только кепка и ботинки. Во-во, согласно кивает Костылев. Понты и есть. А кроме бошек, какие-нибудь доказательства принимаются? Какие, например? В серых глазах коменданта загорается искорка интереса. «Фото или видеозапись?» – отвечаю. «А то ведь не всегда есть время или возможность кусок рукава отрезать. На камеру снять проще. Слушай, даже не знаю. Игорь явно озадачен. Игрушек вроде твоей цифры у нас и не осталось почти. Привозят кое-какую электронику караванами из Ташкента периодически. Они там на своих ДЭО по-прежнему собирают кое-что. Но очень мало и очень дорого». Давай так, я с Ханкалой свяжусь, вопрос уточню, а ответ через Кузьму или убивца передам, чтобы тебе сто раз ко мне не бегать. Договорились. Что-то я у тебя еще узнать хотел. Я на несколько секунд замолкаю, вспоминая. А, вот, не хочу у наемников спрашивать, чтобы идиотом в их глазах не выглядеть. Что там за заморочки с радиостанциями и позывными? Слушай, а ведь и верно, забыли мы тебе об этом рассказать. Разводит руками Игорь. Извини. Значит, смотри. Портативные радиостанции теперь штука довольно редкая. Они ведь и не шибко долговечные, и хрупкие, к тому же. Те же узбеки их производят, но пока они караваном до нас доезжают, стоить начинают, как будто из золота сделаны. И большую их часть скупает правительство для армии и службы безопасности. В свободную продажу совсем единицы поступают. И стоит при этом уже совсем несусветных денег. Увольных стрелков, пока ты не добыл в бою или не купил себе радиостанцию, считаешься молодым, но ну, вроде как стажером. Денег тебе меньше платят, на самые выгодные контракты не берут и всякое такое. И если станцию добыл, получаешь от более опытных и бывалых наемников позывной. Все, после этого ты полноценный член команды, со всеми вытекающими. Но в отдельных случаях, за героизм в бою, например, или какие-то другие серьезные заслуги, станции тебя могут наградить, как орденом. И позывной разрешает самому придумать. Вот оно, значит, как. Понял, спасибо. Так я чего еще спросить хотел? Договорить мне не дали. За спиной громко хлопнула дверь кабинета. И мелодичный девичий голос прямо-таки пропел. Пап, я к тебе по делу. Оборачиваюсь и... Сердце громко бухает на прощание, останавливается и проваливается куда-то глубоко-глубоко. Во рту становится сухо, а колени слабнут, будто от резкого прилива адреналина. Хорошо на стуле сижу, а то мог бы и под ноги ей свалиться. Штабелем, как и положено всем безнадежно влюбленным. Пытаюсь взять себя в руки. «Ну, что ты в самом деле, как пацан? Зашла девчонка, ну, симпатичная девчонка, очень». Безуспешно. Врать самому себе бессмысленно. На пороге не просто красивая девушка. Там мечта с большой буквы М. Даже с двух больших М. Потому что это моя мечта. Девушка понимает, что она не совсем вовремя и, кажется, помешала разговору. Ой, я, наверное, попозже зайду. Нет, нормально все, отвечает ей Костылев. Проходи, знакомься. Это Михаил Тюкалов. Самый страшный человек на всем терском фронте. Миша, это моя дочь Анастасия. Собрав всю волю в кулак, нахожу в себе силы, как ни в чем не бывало, подняться со стула ей навстречу и легонько пожать протянутую руку. Настя, рада знакомству. Михаил, взаимно. И что? Она хитро смотрит на меня своими яркими, как кавказское небо голубыми глазами. «Действительно такой страшный». Не похож совсем. Это я просто талантливо маскируюсь. А так, да, страшнее меня только мыши в темном погребе. Теперь верю, смеется она. Мышей я правда боюсь. Михаил прерывает нашу беседу, Игорь. Ты спросить чего хотел? Хм, правда. А чего я хотел-то? А черт его знает. Все мысли из головы словно взрывом вымелы. Не помню. Честно отвечаю я ему. Ладно, Василич, пойду я, пожалуй, не буду вам мешать. Да и дел у меня полно важных. В сторону псарни иду, будто пыльным мешком нахлобученный. В голове кавардак. Мысли пляшут пьяными чертями. А перед глазами она. И самое забавное, попросит кто-нибудь ее внешность описать, не смогу. Нет, смогу, конечно. Молодая, лет 22, не старше, высокая, где-то метр 75, стройная, загорелая, густые светло-русые волосы чуть ниже плеч, тонкие черты лица, очаровательный чуть сдернутый носик, нежный румянец на щеках и невероятно яркие голубые глаза. Если бы я такие глаза увидел раньше, решил бы, что дело в особых контактных линзах. Но какие линзы тут, на Тверском фронте? Вот вроде готово описание. Прониклись? И я о том же. Настоящую красоту не описать словами. Это все равно, что пытаться описать солнце. Видел? Видел. А что сказать о нем можешь? Ослепляет. То-то. Одним словом, пропал ты, Миша, как и есть пропал. Каким-то чудом умудряюсь вспомнить, что собирался зайти на рынок. Там, немного попутав по рядам... Нахожу то, что искал. Широкую матерчатую изоленту черного цвета, которую продавец назвал тактической. И, понимающий, кивнул на мою бандану. Спросил. «Магазины сматывать?» «Догадливый. Дай две, про запас. А спички есть у тебя?» «Есть и в пачках по десять коробков, и поштучно». «Тогда две пачки». Расплатившись, направляюсь назад в гостиницу. Исправлять обнаруженные во время прогулки в биной недостатки. Проще говоря, магазины сматывать. Дело не хитрое и недолгое, но вот поленился сделать сразу. И мог за это жестоко поплатиться, окажись боевиков больше, чем четверо. А еще надо купить хороший бинокль. Без оптики на враждебной территории тяжко. Уже имел возможность убедиться. Но к Старосельцеву я пойду завтра. Думается, мне... Помимо бинокля, там еще много чего покупать придется.